Сейчас война стала ничем иным, как борьбой за выживание. Он не стыдится сказать, что боится ядерной войны. Все должны ее бояться. Но, несмотря на это обнадеживающее начало, германский вопрос пребывал в глухом тупике. Встреча Большой Четверки, которой так добивался Хрущев, полностью зависла. Да и ответный визит Эйзенхауэра в Советский Союз оказался теперь под вопросом. Час проходил за часом, а дело с мертвой точки не сдвигалось. Хрущев скоро должен был уезжать в Вашингтон. Там состоится его пресс-конференция, и он объявит на весь мир о провале встречи. Эйзенхауэр предложил сделать еще одну приватную прогулку по лесу. Трудно пожалуй, даже невозможно установить все детали их лесного разговора, да еще в его последовательности. Президент признал, что положение в Берлине ненормальное. Он согласился обсудить вопрос о сокращении союзных войск в Западном Берлине, а также о прекращении враждебной пропаганды и шпионской деятельности против ГДР. Если Советский Союз снимет свой ультиматум, США уговорят Англию и Францию провести встречу четырех держав на высшем уровне. Хрущеву такой оборот дел понравился. Он согласился снять ультиматум, в том числе вопрос о немедленном заключении мирного договора с ГДР с соответствующими последствиями для Западного Берлина. Однако при этом сказал, что настанет день, когда все же придется решать и германский вопрос в целом. Эйзенхауэр тут же обещал, не теряя времени, начать поиск решения этой проблемы, которое было бы приемлемо для всех сторон. «Поверьте», сказал он, «Америка не имеет намерений навсегда оставаться в Берлине. Мы не собираемся сохранять там оккупационный режим в течение последующих 50 лет». Хрущев Предложил провести встречу четырех держав в ноябре или декабре 1959 года, после чего в мае или июне 1960 года состоится ответный визит Эйзенхауэра в Советский Союз. Оба лидера остались довольны этой беседой. В общей сложности они провели с глазу на глаз около шести часов. 12 часов 15 минут. Президент вошел в комнату к Гертеру и объявил, что дело сделано. Воскресный ланч был полной противоположностью субботнему. Настроение приподнятое. Люди оживлены. Хрущев достал коробку шоколадных конфет, которую ему подарил пианист Ван Клиберн. Но когда коробка пошла по кругу, меньшеков который, видимо, не понял настроя Хрущева, попытался вставить шпильку. «Советский шоколад где лучше?» Хрущев бросил коротко «не переводить». После ланча министры взялись за Каменюке. И тут дело чуть было не сорвалось. Хрущев сказал, что не согласится с пунктом об уступке по Берлину. Эйзенхауэр тут же взорвался. Это конец всему. Я не поеду ни на саммит, ни в Россию. Хрущев спокойно объяснил, что не может публично говорить о каких-либо изменениях в советской позиции, пока не расскажет о них своим коллегам в советском руководстве и не получит их одобрение. Если президент подождет, он подтвердит эту позицию из Москвы. Эйзенхауэр согласился. Острота берлинского кризиса была снята. Произошел своего рода размен. Хрущев снял ультиматум. Эйзенхауэр дал согласие на созыв Большой Четверки. В каменнике был зафиксирован очень важный, может быть, даже революционный для тех лет тезис. Все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров. Это звучало как отказ от применения политики с позиции силы, которую проповедовал бывший госсекретарь Джон Фостер Даллес.